«Как жаба на небе побывала» — тибетская сказка. Глупой, хвастливой жабе надоело сидеть в болоте. Она надулась, напыжилась и с шумом выпрыгнула из болота на луг. На лугу в это время пасся Як. Увидев, как прыгнула жаба, Як усмехнулся и сказал, «Да ты, оказывается, высоко прыгаешь, сестрица». От похвалы жаба напыжилась еще больше, снова подпрыгнула и спросила гордели. «Ну как? Высоко подпрыгнула?» Высоко, сестрица, высоко. А, выше твоего колена. <свят> Пожалуй, выше. Поднатужься еще немного, и ты допрыгнешь до неба. О -о -о! Довольная собой, жаба, конечно, не поняла, что старый як смеется над ней. И она решила обязательно допрыгнуть до неба. за Я прыгну до самого неба. Приходите утром на луг, и вы увидите, что выше меня не прыгнет и тигр. Услыхав такие слова, молодые жабы захихикали, а старые стали отговаривать хвостуни. думай не позорься, как может жаба. прыгнуть до неба. Но наша жаба никого не слышала и так раздулась, точно она была королевой болота. И вот, когда наступило утро следующего дня, жаба прискакала на луг, где пасыяк, и посмотрела на небо. В небе же в это время как раз летел лебедь. И жаба подпрыгнула так высоко, что оказалась на высокой кочке. Смотрите все! Я допрыгнула до неба! Нет, сестрица, это не небо. Небо повыше. Жаба набрала побольше воздуха, подпрыгнула еще раз и оказалась на гнелом Ой, наконец-то я на небе! И на этот раз як засмеялся. До неба осталось совсем немного. Еще один такой прыжок, и ты окажешься на небе. Ага. Довольная жаба собрала последние силы, подпрыгнула и шлепнулась на большой плоский камень. Ага. Вот теперь ты на небе. Молодец, сестрица. Весь день жаба горделиво разгулива по камню, а когда стемнело, шлепнулась на землю. Вот я побывала на небе Хвасталась она на болоте своим подружкам Вы даже не представляете, как там интересно Одна старая жаба спросила ее Хотела бы я знать, на что похоже небо Тогда хвастунья ответила Больше всего небо похоже на плоский камень. Просто удивительно. Старуха опять спросила ее. Хотела бы я знать, сколько нужно сделать прыжков, чтобы оказаться на небе? Могу ответить точно. Для того, чтобы попасть на небо, нужно сделать прыжков. foreign mm -hmm.